А когда вы успели? Где, поразилась Марьяна? В машине музыка из приёмника лилась, вальс Штрауса, значит, в ритме вальса. Выхожу, асфальт блестит, просто сверкает. Дождь прошёл, подсказала Марьяна. Да? Тамара поразмыслила. Может быть. И знаешь, что я поняла? Что ты поняла? Любовь это и есть смысл жизни. «Люди все и ищут, и ищут, а вот он, и другого смысла нет!» Тамара помолчала, потом призналась просто без патетики. «Я не могу жить без любви. Я не представляю себе, что я буду делать в старости». «Привыкнешь», — подумала Марьяна, но вслух ничего не сказала. «Ну, я пойду». Марьяна поднялась. «У тебя вечно одно и то же!» — обиделась Тамара. «А у тебя...» А у меня всегда разная любовь как свет. И количество света каждой женщине выделено одинаковое. Но Марьяна живёт при постоянном ровном освещении, а Тамара яркими вспышками. Вспышка, темнота, опять вспышка, опять темнота. Днём было то же, что и всегда, но с оттенками. У Кольки в школе украли пуховую куртку. Пошли к учительнице. У нее были испуганные глаза. «А вы не одевайте его в хорошие вещи», – посоветовала учительница. «Купите просто ватничек». «А где я его куплю?» – спросила Марьяна. Вопрос повис в воздухе. Ничего купить было нельзя, и учительница это знала. Вышли на улицу. Кольку сопровождал его лучший друг Гоша. Марьяна сняла с себя куртку и надела на сына. «А ты?» – спросил Колька. «А ты?» А я так, здесь близко. Моя мама тоже отдала мне свою шапку, когда у меня украли, сказал Гоша. Дома Марьяна полезла на антресоли и достала старое колькино пальтотцу. Он был в нём такой зашарпанный и жалкий, такой совок, что Марьяна зарыдала. Куртки не очень жалко, это восстановимая утрата, а жалко Кольку, который ходит в такую школу, в такой стране. Другой страны Марьяна не хотела но она хотела, чтобы в ее большом доме был порядок. А когда он еще будет порядок? Аркадий делал все, чтобы оградить семью от смутного времени, но время все равно заглядывало в их дом и кривило рожи. И никуда не денешься. Хоть и в красивой квартире, как в шкатулке, ты погружен в толщу времени, дышишь им. Хорошо еще, что не стреляют и пули не прошивают стены. И температура опять ползёт к нулю. И сквозь этуслякоть и неразбериху длинные междугородные звонки. Школьная подруга Нинка Полосина приглашает на свадьбу дочери. Как бежит время. Давно ли сами были девочками, вместе возвращались из школы. Теперь Нина, мама, дочку замуж выдаёт. А сколько ей лет, не понимает Марьяна. По 17, учится на первом курсе А её Колька учится в первом классе. Нина родила в 20, Марьяна в 30. Я постараюсь, кричит Марьяна, но она точно знает, что никуда не поедет. Поезжай, неожиданно предлагает Аркадий. Всё-таки новые впечатления. Какие впечатления? удивляется Марьяна. Чего я там не видела? Ну нельзя же всё время сидеть на одном месте. Нельзя быть такой не любопытной, с неожиданным раздражением замечает Аркадий. Ты хочешь, чтобы я уехала? удивляется Марьяна. Надо отдавать долги. Долги юности, дружбы. Нельзя замыкаться только на себе. Аркадий переключается с телевизора на газету. Он красиво сидит, нога на ногу, красиво курит, щурясь одним глазом. А тут куда-то ехать, и преступность выросла. Войдёт в вагон какой-нибудь прощавый шестнадцатилетний и убьёт с особой жестокостью. Однажды в отрочестве Марьяна убивала гусеницу. Гусеница была сильная, с рогами, толстая как сосиска, а Марьяна ещё сильнее и больше. она придавливала её к земле палкой. Гусеница выгибалась, из неё летели сильные чувства: ненависть, боль, страх, и всё это излучалось, шло волнами и доставало Марьяну, возбуждая непознанное ранее состояние. Наверное, оно называется садизм. Садистам нужен чей-то страх взамен нежности.